Темно-вишневая крыша из кровельного железа тоже не вызывала радостных мыслей. Единственное, что хоть немного выводило взгляд из уныния, это флюгер, изображавший грифона, который немыслимым образом уцелел на крыше. Даже странно, что не украли. «Уж послал мне Бог, так послал». Хотя, рассуждая оптимистично, все могло быть еще хуже. Например, деревянные развалины. А так дом каменный. Стены целы, окна на месте, крыша не провалилась. Значит, прорвемся. «Барышня, кого-то ищете?» Отвлек меня сзади чей-то хриплый прокуренный голос. «А?» – я испуганно обернулась. Прислонившись к забору ближайшего дома, стоял и курил мужик лет 50 с любопытством поглядывая на меня и на объект моего интереса. «Да вот, осматриваю свою собственность!» Я кивнула на дом. Получила во владение, пытаясь понять, с какой стороны к нему подступиться. Да уж, он сплюнул через зубы. Плоховатое наследство вам досталось, барышня. В этих развалинах жить нельзя. Ну, не такие уж и развалины. Я снова обернулась к своему дому. Забор, конечно, менять придется, да и внутри, наверное, все обветшало. А так вроде терпимо. «Главное, что стены и окна целы!» «Да где ж целые?» Мой собеседник хмыкнул. «Как есть развалины!» Я приподняла брови и недоуменно присмотрелась. «Да нет, целые стены! Какие же это развалины?» «Нет, все же народ зажрался!» И Эльвира Николаевна, и Ветер, и этот вот мужик в один голос твердили, что это рухлядь, халупа и древность. «Они настоящих развалин не видели, что ли?» «Отстраивать будете?» Снова заговорил он. «Вы тогда сначала электричество и газ подключите. Давно уж все отрезано». «А как? Это куда обращаться?» «А ко мне и обращаться. Напишите заявление. Завтра и подключат все обратно. Я как раз рано утром поеду туда. И можете звать меня дядя Миша». «Очень приятно. Я Вика». «Пойдем-ка, соседка. Будем оформлять тебе все».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 и ковром легла мне под ноги. Хм, я вошла, огляделась, оценивая территорию. В наличии имелся заросший сорняками и крапивой большой двор, через который к дому вела узкая, мощенная камнем дорожка. Справа беседка, увитая еще голыми стеблями дикого винограда. Огород, вероятно, сзади дома, к нему я доберусь попозже, а пока дом».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 «Вам бы, бульдозер, снести всю эту рухлять. Что вы там отмывать собирались?» Не выдержал он. «Да что вы все сговорились?» Я отдышалась. «И ничего не рухлядь! Отмою, покрашу, и все будет в порядке!» «Но-но!» Он хмыкнул и вынул из багажника коробки с пылесосом и паровым очистителем. «Вот ведь народ, а!» «Нет, ну что за наезды!» «Ну, грязный дом, согласна. Но не сносить же его из-за этого. А то, что забор разваливается, так это ерунда. Новый поставлю». Я затащила все в дом. Нет ничего невозможного для человека, даже для девушки. Отдышалась и попробовала решить, с чего же начать. По всему выходило, что начинать надо с окон, чтобы впустить в помещение хоть немного света»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 Потом спрашивали, мол, «Хозяйка, а ты уверена, что это все нужно нести в это?» И они мялись, не зная, как охарактеризовать мой дом. В итоге все же взялись и понесли. Буквально за шаг до крыльца возникла некая пауза. Грузчики переглянулись и внесли коробки в дом. И поставили с непроницаемыми лицами. Оглядев грязь и гору мусора, вышли из дома, дошли до машины,